Глава 19, в которой картина собирается воедино. Но утром князя все еще нет. После завтрака я жду то и дело, прогуливаясь от одного окна к другому, и даже иногда выхожу на балкон, кутаясь в теплую шаль. Что-то серьезное случилось в городе? Или просто раенгар у Астрид? Я не интересовалась судьбой рыжей северянки. Не знаю, что с ней и где она все таки я провалялась в отключке несколько месяцев, а лекарь толком объяснить ничего не смог. Лишь пожевал губу, с подозрением осмотрел мою метку, да сказал, что вернется с ответами позже. Ему нужно изучить проблему. Моя жизнь — одна большая проблема. Одной больше, одной меньше. Какая разница? Если князь у своей любовницы, это многое бы объяснило. Наверняка ее новый муж ему не помеха. Я сознательно не касалась этой темы в разговоре с князем, сама не знаю почему. Не хотела показывать свою ревность? А она есть. Жгучая и злая, такая, что я сама себе удивляюсь. Кажется, даже сердце чернеет, когда я представляю Астрид в объятиях Райангара. Это вдвойне глупо, учитывая, что у меня есть муж. Ближе к обеду я решаю, что нужно ехать к башне самой. Дракона можно ждать вечность. Прошу подать мне карету и отправляюсь в путь. Келду брать с собой не решаюсь. Прислужница будет лишь мешать, еще и потом разболтает кому-нибудь, чем я занимаюсь. Странно, что молчаливого охранника не приставили обратно, когда я очнулась. Может, не успели, но теперь я хотя бы могу вздохнуть свободно. Княжеская карета удобна тем, что в ней поразительно тепло, наверняка куда-то вшит магический предмет. Я всю дорогу развлекаю себя тем, что пытаюсь найти его. С некоторых пор я чувствую свою магию. Еще плюс одна проблема к уже имеющимся. Просто потому что я не знаю, как с этим быть. Пальцы часто покалывает, а виски сдавливает будто тисками. Кажется, внутри меня что-то есть, и оно просится наружу. Только вот я уже знаю из отчетов, что моя магия слаба. Только по ощущениям все будто иначе. Поток моих тревожных мыслей прерывает то, что карета останавливается. Кучер открывает мне дверцу, и я выбираюсь. Ловлю взгляды прохожих, как и все прошлые разы, когда я бывала в городе. Всем интересно, кто же это в карете с княжеским гербом. Мороз колет щеки, Ветер пробирается под плотную ткань шубки, заставляя меня поправить воротник. Знакомый запах улочек северного города кажется почти уютным. Я задираю голову, вглядываясь в окно башни. На ее крыше сосульки, в уголках окон снежные кромки. Здание особо ничем не выделяется, разве что размером. Решительно перехожу дорогу, но тут же останавливаюсь. Наверное, нужно постучать. Но что мне сказать, вряд ли меня там ждут, да и поведение девочки, оно было странным. Беру озябшими пальцами старое железное кольцо, прикрепленное к двери, и стучу. Глухой звук уходит куда-то вглубь. Надеюсь, что меня услышат. Проходит минута. Ничего. Снова стучу. «Иду я, иду!» — доносится глухой старческий голос из-за тяжелой двери. Мне открывает сухонькая сгорбленная старушка лет восьмидесяти. Она щурится, вглядываясь в меня. «Кто будете?» — скрипит она. «Зачем пожаловали ранее? «Я просто хотела спросить, что это за место», — отвечаю я, не желая говорить свое имя. «Я в городе недавно, вот и стало любопытно». Старушка оглядывает улицу за моей спиной, затем снова переводит взгляд на меня. «Пришла я вы, значит?» Я сдержанно киваю. «Гуляю. Если расскажете, что это за место, я заплачу. Достаю из кармана золотые монеты. Они позвякивают». Думаю, в моей ладони сейчас минимум два жалования обычной прислуги. Старуха оглядывается себе за спину, а потом поворачивается ко мне и принимается торопливо причитать. Я ничего не знаю, благородная Раани. Я тут, знаю себе, похлебку с кашами для девчушки варю. Да прибираюсь. Но лучше бы вам здесь не околачиваться. Не понравится это хозяину. Ох, как не понравится. Он вообще чужаков не любит. Кто ваш хозяин? Не скрывая волнения спрашиваю я. Старуха жует губу, а затем протягивает руку и буквально вырывает у меня из ладони золото. Я не сопротивляюсь, отдаю ей все. Да не вам золотой дракон, путь усыпанный золотом до да богатством, бормочет старуха, прикрывая дверь. Мы так не договаривались. Я выставляю руку, удерживая ее. Кто ваш хозяин? Молодой мужчина с рыжими волосами. «Йорген?» Бабка с неожиданной для ее возраста силой отпихивает меня. «Если хозяин увидит, мне не сдобровать. Уходите!» Я поскальзываюсь на ступени и едва не падаю. Как только обретаю равновесие, дверь уже оказывается заперта. Стучаться снова я не решаюсь. Отхожу подальше, раздумывая, что же там за таинственный строгий хозяин и что мне теперь с этим делать. Я прогулочным шагом обхожу башню, и натыкаюсь на задний двор с низким покосившимся забором. Открываю скрипучую калитку, стараясь, чтобы она не издала ни звука, и вхожу. Здесь в небрежную кучу дрова, накрытые грубо сколоченным навесом. Есть проход в погреб. Наверняка там хранят соленья. Но что меня интересует больше всего — еще одна дверь, которая внезапно начинает отворяться. Я поспешно ныряю за навес для дров, Благо, что у него есть стенки. Бабка выходит наружу, шаркая ногами по снегу, и вываливает прямо на землю нечистоты из ведра. От них идет пар. На улице достаточно холодно. У меня уже самой начинают замерзать уши и нос, но я едва замечаю это. Боюсь, что старуха меня увидит. Как же глупо буду выглядеть. Но бабка заходит обратно, закрывая дверь. Щелчка замка я не слышу. Осматриваюсь. Вокруг никого, да и место само по себе уединенное. По соседству лишь пара домиков. Подхожу ближе, касаюсь рукой ручки, не заперто. Изнутри веет запахом мясного супа и тушеной капустой. Судя по всему, кухня где-то недалеко, а вот девочка... Она была где-то на верхних этажах. Интересно, тот самый хозяин дома? Вхожу, запирая за собой дверь. Меня окутывает полутьма. Окон в маленьком узком коридорчике не предусмотрено. Может, все таки стоило дождаться Райангара? Какая глупость, ломиться в чужой дом. Если меня поймают, буду выглядеть как полная идиотка. Но я никому не доверяю в шторм Хелли. Старуха права, я здесь чужачка. Иду вперед, стараясь, чтобы не стучали по голому камню каблучки сапожек. Я миную кухню и бурчащую себе под нос что-то невразумительное старуху которая стоит ко мне спиной, стряпая. Лестницу, ведущую вверх, найти несложно. Я бросаюсь подниматься по ней, стараясь теперь уже действовать быстро и надеясь, что у башни нет других обитателей. Преодолеваю несколько лестничных пролетов. В шубе становится жарко. Я расстегиваю ее, поправляю пряди волос, прилипшие к вискам. Здесь уже не пахнет кухней и домом. Помещения скорее напоминают нежилые. Поднявшись по моим подсчетам на минимум 10 пролетов, я натыкаюсь на проход, перекрытый решеткой. Дергаю. Не поддается. За ним две двери. Одна слегка приоткрыта. Но вдруг я слышу голос. Кажется, кто-то мурлычет себе песенку под нос. Ребенок. Эй, здесь кто-то есть? Спрашиваю я с опаской. Хотя вряд ли старуха меня услышит. Слишком уж я высоко поднялась. Тут же становится тихо. Только часы где-то тикают, отмеряя время. И вдруг раздается легкий шорох. Приоткрытая дверь распахивается, оттуда появляется девочка со светлыми волосами, заплетенными в две косы. Есмин! Она бросается к решетке и хватает мою руку. Ты нашла меня, нашла! Нашла, улыбаюсь, я сжимая маленькую ладошку. Ты снилась мне. Я отыскала бумаги и все прочитала, как ты и хотела. Наконец-то ты меня вспомнила! Девочка весело смеется, едва не подпрыгивая. «Признаться, я не вспомнила, хмурюсь я. Разве что ты моя падчерица? Странно, но я думала, что дочь мужа осталась с ним. Это вполне логично. Судя по реакции ребенка, мы были близки. Вряд ли сухие факты, изложенные на бумаге, смогли бы передать чувства, которые были между мной и Филоной. Так и получилось. Их там просто не было. Я думала, ты поняла, кто я, и поэтому пришла». На самом деле я пришла просто потому, что ребенку была нужна помощь, и я хотела понять, что вообще происходит и как это связано со мной. «Мне жаль, что я не могу вспомнить», — с грустью отвечаю я, «но я пришла помочь. Как мне открыть эту дверь?» Филлона смотрит мне за спину. «Ключи есть только у него, и времени мало. Ты должна открыть дверь без ключей». «Без ключей?» — растерянно спрашиваю я. «Но как?» «Ты ведь чувствуешь свою магию? Драконья метко проявилась?» Я хотела бы сказать, что не понимаю, о чем она, но против воли рука сама тянется к запястью, а под ложечкой начинает неприятно ныть. «Чувствую», — хрипло отвечаю я, — «и у меня на руке действительно...» «Нужно спешить», — прерывает меня малышка. «Он всегда приходит ближе к обеду. Времени мало. Они обучали меня для своих целей, научили использовать свою силу». Метка должна была раскрыть и твой дар. Ты пользовалась им. Боги помогите нам, выдыхаю я. Нет, иногда я чувствую странное покалывание и голова болит, но никаких проявлений магии. Ты всегда легко умела зачаровывать вещи, заставлять их вести себя так, как тебе нужно. Попробуй также с решеткой. Ты сможешь, убежденно говорит Филлона. Ты часто заставляла шар летать по комнате. Я чувствую, как меня накрывает все нарастающей тревогой. Некто ужасный вот-вот явится, а я должна в считанные минуты воспользоваться магией, которая взялась у меня невесть откуда. Пальцами стискиваю решетку, буравя взглядом замок, сосредотачиваюсь, толком не зная, как это вообще работает. Слышу, как к тиканью часов добавляется мирное капанье воды. Кап, кап, пальцы почти не имеют от того, как сильно я держусь за железо. Не могу. Выдыхаю я. Не получается. Магички используют свою силу на уровне инстинктов. Это заложено в нас от рождения. Не пытайся ее контролировать, не заставляй себя. Просто почувствуй, а затем направь силу на то, чего желаешь. Открыть решетчатую дверь. Открыть. Я представляю в своей голове, как оно должно быть. Железо двигается. Щелк, щелк. Безрезультатно я закусив губу в отчаянии смотрю на пачерицу она улыбается мне так тепло и по доброму что я чувствую что слезы так рвутся из меня никто мне еще так не улыбался в шторм хелли никому я здесь не была так сильно нужна как этой беззащитной девочке я просто не могу ее подвести снова обращаю свое внимание на замок провожу по нему пальцами чувствую каждую щербинку металла и внутри растет странное чувство будто железо откликается будто оно звенит в такт моим мыслям. Сначала едва слышно, но с каждым мгновением звук усиливается, давит на виски, внутри будто что-то ломается, пальцы обжигает чем-то жгуче-острым. Щелк. Замок открывается по-настоящему, а не в моем воображении. «Как же так?» — ошарашенно шепчу я, не веря своим глазам. «Это я?» «Заходи, Есмин, прошу!» Филона буквально втягивает меня внутрь. Я все объясню, но сначала верну тебе память. Ты сможешь? Они в течение нескольких месяцев натаскивали меня в ментальной магии. Именно она преобладает в моем даре, как выяснилось. Но я рада, что в твоем преобладает контроль над материей. Странно видеть, когда ребенок говорит, как взрослый. И странно, что она разбирается в этом явно больше, чем многие. Мне жаль, что это все случилось. Это все, что я могу выдавить. Малышка здесь из-за меня. Я виновата, уверена, и от этого я чувствую себя просто чудовищем. Пойдем. Филона заводит меня в комнату. Здесь нет камина или очага, но тепло. Наверное, где-то есть магические предметы, зачарованные на тепло. Стоит огромная двухспальная кровать, явно большая для девочки. Комод, несколько полок с книжками. Все довольно ветхое, сделано на старинный манер, но чистое. На полу лежит шкура белого медведя. Садись. Малышка указывает на кровать. Я опускаюсь на старенькое покрывало, глядя на девочку. «Ты можешь потянуться ко мне. У тебя тоже есть зачатки ментальной магии. Я помню, что ты вкладывала ее в материальные предметы. Просто постарайся почувствовать меня». «Я попробую». Моих висков касаются горячие маленькие ладошки. Я смотрю в карие глаза Филоны. Ее губы сжимаются в полосочку. Она щурится а затем меня накрывает темнотой. Я чувствую себя внутри потерянной и сломанной. Моя жизнь разбита на осколки. Я вижу в темноте какие-то отблески и слышу легкий шум. Иду к ним ближе и вижу. Это осколки. Словно вокруг разбили сотни, тысячи зеркал, и они дребезжат, будто воют. Так что хочется закрыть уши, спрятаться. Боль разрывает голову. Но я знаю, я должна терпеть. Просто должна. Из глаз брызжут слезы. Я склоняюсь и касаюсь рукой одного из осколков. Поверхность, будто покрытая водой, состоящая из неё, расплывается. Круги идут по воде, боль резко уходит. Я стою, глядя на картинки, сменяющие друг друга с огромнейшей скоростью. Бесконечные степи, южное солнце, смеющаяся младшая сестра. Её зовут Магнолия, любимый цветок нашей матери. «Смерть матери, брат, бесконечно пропадающий с отцом на охоте. Сестра подрастает, и они берут ее с собой. Я старшая, мне нельзя, на мне ответственность. мое одиночество. Бабушка, которая лепит из меня настоящую Раани. Я старшая дочь Ярла Сфана, гордость и надежда нашего края. Мы породнимся с ледяным краем. Красивый жених, приехавший издалека». Мое сладко трепещущее сердце, а затем наше расставание и моя жгучая боль. Золотые земли Шардании, большие ожидания, обернувшиеся разочарованием. Потому что я никому здесь не нужна. Я бракованная жена, презираемая в семье. Вдруг я чувствую, что меня кто-то встряхивает. «Я же сказал, решу любые проблемы, Ясмин. Сделаю все, что понадобится, чтобы моя женщина была со мной». Я поднимаю голову. Рейнгар смотрит на меня. Его волосы не такие белые, как в Ньорд-маре. они отливают золотом. Мы стоим рядом с фонтаном в саду, недалеко от лавки, где я обычно покупаю зелья для Фелли. Что мы здесь делаем? спрашиваю я. Мы же были в Ньорд-маре. Что происходит? Меня накрывает паникой. Мир будто темнеет. Ясмин, Ясмин, звучит будто издалека. Перевожу взгляд на ледяного дракона вдруг мои глаза резко открываются я с трудом осознаю происходящее но понимаю что я вспомнила все помню ровно до того момента у фонтана есмин филона меня тормошит сжимая плечи очнись же очнись он пришел поднимается по лестнице я испуганно вскакиваю выбегаю из комнаты и действительно слышу что внизу по лестнице кто-то поднимается тяжелые шаги будто медвежья поступь Нужно бежать, шепчу, я, стоящий рядом Фелли. Тут есть еще один выход. Он услышит нас, отвечает малышка, едва разлепляя губы. Тише, у него очень чуткий, можно сказать, звериный слух. Я чувствую, как от все приближающихся шагов по спине бегут мурашки. Закрой решетку, шепчет Фелли, сделай так, будто ничего и не было. Я осторожно ступаю к решетке, склоняюсь к замку, обхватывая его вмиг заледеневшими пальцами. Меня почти колотит. Сколько лестничных пролетов ему осталось? Четыре? Пять? Кажется, совсем близко. К моей радости замок быстро поддается. Видимо, в стрессовых условиях я способна на большее, чем обычно. Оборачиваюсь. Фэлли брызгает чем-то из флакона, орошает воздух. Пахнет еловыми шишками и лесом. «У него отличный нюх», — поясняет она. «Он учует тебя, если не сбить». Мы заходим в комнату. Я мечусь, не зная, куда спрятаться. «Сюда!» — Филона отодвигает какую-то серую неприметную занавесочку. Я вижу что-то странное по типу камина, закрытого дверцей. Патчереца отодвигает задвижку. Там совсем небольшой проход. «Что это?» — шепчу я. «Так мне обычно поднимают еду», — поясняет Фелли. «Старая Бенедикта сама не может подняться так высоко. Да и решетка всегда заперта. Ей не войти. Ты можешь спуститься по лифту». «Ты первая, — приказываю я строго. Затем я за тобой». Лас едва одного выдержит», — упирается малышка. «Снимай шубу и полезай. Мы уже не успеваем. Я нажму на рычаг, и ты поедешь вниз. Завтра приходи утром, и мы уйдем. Он уедет на два дня и не хватится нас. Не сможет преследовать. Мы сбежим из Штормхелла, Ясмин. Оставим все позади». «Нет, отрицательно качаю головой я. Я не брошу тебя». «Я здесь уже четыре месяца, и нужна ему. Он не причинит мне вреда. А вот тебе... Верь мне, завтра утром встретимся». Я слышу, как открывается решетка, Петли слегка скрипят. «Ясмин, умоляю, просто поверь мне, доверься», — шепчет малышка, едва не рыдая. Я снимаю шубу и быстро забираюсь в лаз. Филона помогает мне запихнуть юбки. Кидает сверху мою верхнюю одежду. «Кто он такой?» «Почему ты так его боишься?» — спрашиваю я, понимая, что ее страх передался и мне. Я вижу, как она вздрагивает, а потом сглатывает. «Он само зло. Никому нельзя доверять Есмин, Даже во дворце. У него везде есть союзники». А затем быстро закрывает дверцу. Меня окутывает темнота, и я прижимаю к себе шубу. Чувствую, как я начинаю спускаться вниз. Медленно. Воздух спёртый. Мне с каждой секундой становится все страшнее, но еще страшнее за Фелли. Как я могла бросить ее с каким-то незнакомым жутким мужчиной? Даже ее аргументы не могут успокоить меня. Когда лифт останавливается, я сначала прислушиваюсь к тишине и только потом приоткрываю дверцу. Она издаёт скрежет. Я замираю, думая, что старуха наверняка услышала, но проходит секунда, другая. Никто не идет. Выбираюсь, а точнее вываливаюсь наружу. Практически падаю на каменный пол. Скорее поднимаюсь. Я в комнатушке, где пахнет яблоками и чем-то пряным. Вокруг стоят кадушки с фруктами и овощами. Хотя бы Фелли не голодает. Я приоткрываю дверь, осматриваясь. Кухню я признаю быстро, как и лестницу наверх. Выхожу, аккуратно крадусь мимо кухни и выхожу на задний двор, прикрывая за собой дверь. Вдыхаю морозный воздух, тяжело дыша. Но где же Ирис? Времени совсем не было. Мы не смогли даже поговорить с Фелли. Мой Ноат явно не в башне. А если она погибла? Меня почти колотит от смеси ужаса и гнева. Я выхожу за калитку. Последнее воспоминание, которое удалось восстановить падчерице, это Стоунхард и мой разговор с князем. Теперь я могу сложить мозаику почти до конца. Это Райенгар, чего и следовало ожидать. Он сломал мою и без того исковерканную жизнь, еще и втянул в это ребенка. Откуда здесь Фелли? Кто держит ее в башне? Неужели ледяной дракон использует меня в каких-то своих целях? Через пару минут, садясь в карету, я понимаю, что верить никому нельзя. Феллона права. Какие бы сладкие песни не пел Райенгар, я не должна доверять ему. Еще несколько часов я трачу на то, чтобы найти проводника через горы. Оставляю ему задаток и обещаю еще больше золота, если будет молчать. Завтра мы с падчерицей сбежим.